Но Лакха не обернулся. Он знал, это самая последняя ловушка. На этом простеньком трюке накололись трое талантливых безумцев, которым удалось продержаться в комнате и даже дойти до этих самых дверей. Лакха знал их истории. Он сам в прошлый раз едва не обернулся. Тогда, правда, Лакху окликали голосом его старшего брата, некогда уехавшего в столицу и с прискорбной быстротой умершего от кровохаркания. Брат был единственным человеком, к которому Лакха во времена, когда его звали Дайлом Оксханной, испытывал нечто вроде симпатии. Грюкнули дверные створки, резкий свет ударил ему в лицо. Лакха прикрыл глаза рукой. Тишина мира людей сильно отличалась от тишины комнаты. В первый момент больно заложила уши, словно при погружении на огромную глубину. Впрочем, в прошлый раз эффект был таким же. Офицеры, а их оставалось по-прежнему шестеро, моментально вскочили на ноги при его приближении. Никто ничего не говорил. Они смотрели на урода в капюшоне в тупом восхищении. — Не ждали? — прокряхтел Лакха. — Мечи, топорики, алибарды. Вот что им подали на выбор. Уже давно в Варане не велись поединки на алибардах, как и на топориках. Такой выбор был попросту данью традиции. Конечно, они выбрали мечи. Губы его противника, волею судеб, облаченного в его собственное тело, побелели от волнения. Сам Лакха был спокоен. Относительно Ларафа у него все было распланировано. Иметь хороший план значит быть спокойным. Они находились в зале, специально отведенном для поединков между Гнорром и соискателем должности Гнорра. Это был зал с низким потолком и абсолютно ровными стенами, без всякого декора, выкрашенными в угрюмый серый цвет. Наверное, чтобы побежденному было не так трудно расставаться с жизнью, стены призваны напоминать о ее серости, подумал Лакха. Две монотонно-серые колонны обрамляли вход в зал. Казалось, совсем недавно кровь Гнорра Карува обогрила одну из этих колонн. Лакха даже точно помнил левую. Парарценцы сидели на небольшом возвышении недалеко от входа. Сидели на креслах, по обычаю вырезанных из холодного серого гряверда и, стало быть, недвижимых. Кресел было пять, заняты из них было всего два. Лакха сразу узнал и о галлу, парарценца опоры безгласых тварей с бородавкой на носу, и ваглума, парарценца опоры благонравия Который, заметил Лакха, ощутимо спал с лица за время его отсутствия. Но их было всего двое, милостивые диазиры. Лакха, конечно, не выдал своего состояния, хоть и был потрясен до глубины души. Ни Йор, ни Сонна, ни Альсима. Всех этих людей он оставил живыми и здравствующими. Всех этих людей теперь не было. Не то чтобы он был в восторге от выходок Сонна, слишком властолюбивого, Слишком непокорного. Не то чтобы Йор Внушал ему симпатию, скорее наоборот. Из всей Троицы По-настоящему привязан Лакха Был лишь к Альсиму. И все-таки таких мощных и грамотных Магов, какими были погибшие, В Варане оставалось раз-два И обчелся. Таких магов Свод всегда берег, Ибо без них он был похож На слепого великана, Без цели размахивающего палицы. И вот Разумеется, обязанности Сонна, Альсима и Йора уже исполняют некие способные аррумы. Может быть, в перспективе они будут исполнять их и не хуже ушедших. Но пока эти арумы не пройдут третьего посвящения и не станут полноправными парарценцами, они останутся всего лишь аррумами и не более того. Пока погибшим нет замены, иначе три кресла не пустовали бы сейчас. Но нет худа без добра, Эти хоть мешать сильно не будут, поскольку не умеют, вздохнул Лакха. «Может, вы снимете плащ?» — предложил Ваглум. «Правила не возбраняют мне драться в плаще», — прокаркал Лакха. «В самом деле?» — Ваглум вопросительно посмотрел на Ягалу. Ягал кивнул. Правила он знал лучше Ваглума, да и был поумнее. «В таком случае поединок предлагаю считать открытым». Возвестил и Агалла и уселся на свое место. лараф поднял меч и принял боевую стойку. К счастью, клинок был не облачным, а обыкновенным стальным клинком. Совсем не магическим. лараф судорожно вспоминал озы владения холодным оружием, все-таки забитые с горем пополам в его глупую голову папенькой. Азы вспоминались плохо. Все дело было в страхе. Лараф боялся странного урода в плаще с капюшоном, пожалуй, более всего на свете. Даже если бы перед ним сейчас предстала зверда, он и то испугался бы меньше. При этом усики интуиции, которые у Ларафа все-таки имелись, нащупали для него правду. Этот странный урод, по странному стечению обстоятельств, бывший одного с ним роста и сложения, каковой факт не укрылся даже от туповатого воглума, Как-то связан со Звердой, с Фальмом, с его подменным Эрхогноратом. Ему даже казалось, что этого урода он уже где-то видел. Где? Разве такое лицо забудешь? В два мягких прыжка Лакха приблизился к Лорафу. Их клинки скрестились с характерным боевым звоном. Лораф едва успел закрыться. И тот факт, что он все-таки успел, несколько его ободрил. Не успев совершить отбив удар, он тут же постарался перехватить инициативу, но вместо этого едва не вывихнул плечо, поскольку противник захватил атакующую руку в так называемые лосарские тиски. Лараф охнул и постарался вывернуться. Лакха позволил ему это и отступил, как бы ошарашенный маневром Ларафа. Тот, тяжело дыша, откатился еще на два шага назад. Его сердце стук стукало громче над дверной колотушки. Это слышал даже Лакха. Первая же минута поединка привела истинного Гнора к неутешительному выводу. Его противник столь неискусен в фехтовании, что даже подыгрывать ему невозможно. Лакха сколько ни пытался, так и не смог представить себе такую линию поведения, при которой симуляция хоть сколько-нибудь равного поединка была бы возможна. Теперь он был совершенно уверен в том, что если он собирается вернуть себе свое тело и жить в нем, как и раньше, ему следует переходить к основной части плана немедленно. Ибо было очевидно, если Лараф пофихтует еще хоть пару минут, он Лакха останется опозоренным на всю оставшуюся жизнь. Поэтому он отбросил свой меч и безоружный направился к Ларафу. Тот ощетинил свой и зашипел. «Не подходите, иначе я снесу вам голо!» Окончить Лараф не успел, поскольку Лакха, схватив меч Ларафа за лезвие, играючи выдернул его у того из рук. Так старший отбирает игрушку у младшего. Иогалов вскочил со своего кресла. «Протестую!» «Правилами запрещается брать оружие противника за лезвие». Шелол, ужаснулся Лакха, неужели действительно запрещается? Во времена он и он не удосужился дочитать правила до конца, не сомневаясь в том, что располовинить жирное брюхо корова не такое уж мудренное дело. Это было довольно легкомысленно, но ведь и было ему тогда совсем немного лет. А ведь этим заевшимся тупицам хватит ума признать поединок недействительным, ужаснулся Лакха, и тогда все придется переиначить. На это, возможно, уйдут месяцы. У Лаки не оставалось выбора. Он решился применить весьма рискованное средство, изготовленное Эгином в соответствии с его указаниями – нить птицу. Тем временем Иогала замолчал и пошел разоряться в оглум. Поэтому в соответствии с параграфом 28 пункта 3 правил ведения поединков на соискание должности Гнора «Я объявляю настоящий поединок недействительным!» Повисла многозначительная пауза. Ларав засиял, окрыленный нежданным счастьем. Он даже приосанился. Мысленно он уже осыпал воглума и агала милостями без конца и без края. Неужели снова небеса расположены к нему? Ларав был так увлечен фантазмами своего спасения, что не заметил, как мерзостный урод в латаном плаще, держа руки за спиной, раскручивает наверченную на мизинец наподобие кольца тонкую шелковую нить столистого цвета. — И мы просим вас, милостивый геозир, немедленно покинуть помещение, — подбоченился воглум В противном случае ближайшие сорок коротких колоколов воглум не произнес ни единого звука, поскольку в этот момент палец Лакхи был полностью освобожден от нити.